Глава двадцать первая. Аннет. Этот отбор с полной уверенностью можно было назвать проклятым. Я выходила из покоя отца и с трудом сдерживала слезы. Невыносимо видеть папу таким, понимать, что счет пошел не на недели, а на дни. Во мне крепла сила, словно перетекая от него. Замедлить бы это магическое течение... Да только никто не мог ответить, как подобное осуществить. «Госпожа Аннет!» — со стороны винтовой лестницы донесся до меня голосок мальчика. «Там ваша сестра! Скорее!» Сердце ушло в пятки. Каждый раз стоило кому-то прибежать и сообщить о неприятном инциденте, случившемся с Вики, во мне натягивалась тонкая нить, готовая оборваться в любую секунду. «Куда?» С замиранием спросила я. «Третий выход из очага!» «Беги к Францу, пусть направляется туда же!» Без задней мысли отдала я распоряжение позвать мага жизни. В такие моменты нельзя было медлить. Вики часто напарывалась на неприятности, способные привести к смертельному исходу. Скорее всего, этот раз не исключение. Я побежала по ступеням вниз и даже повернула к спуску в ущелье, но быстро передумала и двинулась к гостевой башне, оттуда, ближе к очагу. Всего пара минут, и передо мной возник покатый склон, по которому я спустилась к нужной пещере и тут же попала в самую гущу событий. «Попробуй только снова ударить, и твоя задница узнает всю мощь моей магии!» Процедил сквозь зубы пранц и сплюнул в сторону, оставляя на снегу красные пятна. На лице Скарда появился звериный оскал. Он покрутил кистями рук и двинулся на неприятеля, явно собираясь ввязаться в драку. «Стойте!» — холодным тоном приказала я и встала между ними. «Вы взрослые люди и должны решать свои проблемы мирным путем». «Если бы не моя броня, то убил бы ее!» — поморщился Портли. не намереваясь отступать от затеи и сбить пранца. «Никто не просил закрывать собой эту тварь! Да и я умею контролировать магию!» «Щит разлетелся!» — прорычал Скарт. «Контролируешь? С какой же мощью надо было ударить, чтобы толстый камень разлетелся?» Я встряхнула головой и посмотрела вдаль на столпившихся стражников что-то охранявших. «Они говорили о Вике?» разойтись, сказала я и поспешила пройти мимо них, а после едва не задохнулась, увидев сестренку. Она с закрытыми глазами сидела на снегу, опираясь спиной о камень. Первое мгновение показалось, будто дыхания нет. Одна нога была вытянута вперед. На кожаном сапоге остались следы укусов и воздействия магии льда. Скраблы. Юбка порвалась. Штаны на коленях протерлись и пропитались кровью. Одна ладонь лежала на животе, а другая рука покоилась на чем-то черном. Ранее белая накидка превратилась в неровные лоскуты, лицо же покрылось грязными пятнами, а висок... Как в такие секунды не показать свою слабость, не ужаснуться от одного вида Вики, вновь нашедшей неприятности? Чей-то пораженный вздох неподалеку вывел меня из оцепенения. Я кинулась к ней, и та открыла глаза — Совсем рядом послышалось грудное рычание. Черное нечто пошевелилось. «Гранч!» «Берегись!» — выкрикнула я и направила на него морозный поток, собираясь уничтожить монстра, собравшегося причинить вред моей сестре. Магия не достигла цели. Между мной и порождением тьмы образовалась каменная стена. Тут же дунул сильный ветер, от отчего удар пришелся в черноту третьей пещеры. Оттуда раздался грохот, затем из темноты пополз толстый слой пыли. Я опешила, посмотрела на подлетевшего к нам Скарда, а после на Хиалша. «Не надо!» — зашептал он, подойдя вплотную. «Больше не атакуйте!» Я прищурилась, едва не замораживая его. «Еще один советник!» Рвавшееся наружу возмущение следовало подавить, ведь сейчас имело значение лишь моя сестренка, а в прямом взгляде то и появилось что-то неприятное, заставившее невольно поежиться, будто Вики возненавидела меня и старалась скрыть это. — Тише, Мэнси! — обратилась она осипшим голосом к Гранчу, погладив его по голове. — Она тоже хочет нас убить. Но мы хорошие. Отвечать тем же не станем. Глаза черной твари вспыхнули алым, потом уши, хвост и уже крылья. Он медленно начал подниматься худой, облезлый, страшный монстр за главной буквы. Знакомься, это моя сестра Аннет, Аннет. — А это мой друг Мэнси. — Что? Чуть не вскрикнула я, отступая. Вики судорожно выдохнула, откинула голову и прикрыла глаза. Ее нога задергалась в конвульсиях, отчего она зажмурилась и сжала шерсть Гранча кулак. Спустя пару долгих секунд сестра снова взглянула на меня безжизненно и опустошенно. — Сейчас. «Придет Франц!» «Я рада!» Ее голос стал бесцветным. «Можете расходиться, здесь не на что смотреть!» Приказала я столбившимся мужчинам. «Кто находится на защите пещер? Заняться больше нечем!» «Уйду, если пообещаете не атаковать магией сестру!» Зашептал Хиалшо, вновь приблизившись ко мне. В то время как стражники и другие женихи быстро покидали это место. Ты неверно все понял. Я не причинила бы Вики вред. Ни ей не гранчу, добавил участник отбора. Я отрицательно замотала головой и отошла в бок. Он хоть осознает, о чем просит. Это монстр. Убийца, подобный тем скраблам, Как можно не уничтожить животное, преследующее единственную цель — убивать людей? Оставьте нас одних. В моем голосе появились приказные нотки, которым ни Скарт, ни Хиалш на этот раз не имели права воспротивиться. Нам с сестрой надо поговорить. Я перевела взгляд на Портли. Леди Грейрос поприветствовал меня запыхавшийся Франс, подбежав к нам. Мужчина тут же направился к пострадавшей и присел возле нее. Раздалось гортанное рычание, чего маг жизни упал назад и начал отползать. Мэнси, он хороший. Не надо всех пугать, прохрипела Вики. Не бойтесь, гранч вам не причинит вреда. А у меня болит правая нога. Еще вот здесь, возле самого локтя. Еще колени с ладонями. Она раскрыла их, показывая полностью ободранную кожу. Я прикрыла лицо руками, не в силах на это смотреть. Одно дело убивать скраблого, другое видеть обессиленную сестру, упертую, и притворяющейся, будто ничего особенного не произошло. Она постоянно так поступала, чем ввергала в шок каждого члена семьи. В такие моменты, как никогда, хотелось ее отругать. Пусть бы заплакала, пожаловалась, насколько ей больно, как страшно, поделилась бы с нами своими переживаниями, но нет. Вики держала все в себе, словно мы не приходились ей родней. И сейчас она отгородилась, злилась на меня за тот удар магии, который являлся необходимостью. — Вики! — обратилась я к ней, подходя ближе. Снова рычание и вспыхнувшие алым глаза. В ладонях накопилась энергия, чтобы в любой миг атаковать. Этой твари здесь не место. Пусть сестра пока тешится иллюзиями, будто Гранч ее друг. Однако вскоре придет понимание истинной сущности монстра. Он — порождение тьмы. Дикое и беспощадная. Франц поднялся, потянулся к ране на ноге. «Мэнси!» Я отпущу, а то тебя может случайно задеть магией. Сиди, смирно. Сердце кровью обливалось от ее осипшего голоса. Хотелось приблизиться, обнять, поддержать, чтобы напиталась так необходимыми силами, ведь было слышно, что каждое слово давалось ей с трудом. «Где ты так поранилась?» — осторожно задала я вопрос. Вики прикрыла глаза, стиснула челюсти, словно ощущая очередной приступ боли. А после она растерянно взглянула на меня. «Не знаю». Ее выточил Гранч из этого выхода. Ответил вместо нее Скарт, так и не покинувший нас. Пранц стоял на защите. Он заметил существо и атаковал его, а Вики бросилась закрывать монстра своим телом. Я был неподалеку и успел сотворить щит. Большую часть остальных событий вы видели сами. Что ты делала в пещере? Вики неужели опять полезла туда из-за неуемного любопытства? Обещала ведь не ступать внутрь ногой. — Я... я не знаю. — Ясно? — повысила она голос, вмиг разозлившись. — Не помню. Никак попала туда, никак ударилась головой, никак получила укус. Думаешь, самой неинтересно? Просыпаюсь вчера в твоей комнате, затем иду на источник. А дальше полный мрак и Мэнси рядом. Было темно, скользко и холодно. Все. Еще и кличку успела дать. Нельзя привязываться к подобным существам. А где ты взяла его? Это не ручное животное. Надеюсь, ты понимаешь, что его придется уничтожить? — Только посмей прикоснуться к моему другу. Чуть не зарычала она, подобно тому гранчу. Впервые я видела сестру такой. Скорее всего, события последних дней окончательно подкосили ее. Сперва кричит и возмущается при посторонних, запрещая выполнять мои прямые обязанности по защите очага. Затем злится, непонятно почему, а теперь и вовсе отказывается думать головой. «Он здесь не останется. Ты ведь не хочешь подвергнуть жителей Лагрангелу опасности, Вики?» От былой строгости не осталось и следа. «Тебе только кажется, что Гранч слушается. Отойди от него и набросится на первого встречного». Вики пошевелила вылеченной Францем ногой и протянула ему руку. Она специально медлила, при этом вымученно улыбаясь. «Мэнси, двадцать лет живет здесь. Хоть кто-нибудь умер?» «Сколько?» Я пораженно отшатнулась. «И пять месяцев. Меня не было рядом. Хоть кто-нибудь умер?» Озлобленно проговорила сестра. — Почему ты не сказала раньше? — Потому что не ты, ни отец не позволили бы жить в замке животному, созданному убивать. Да ты чуть меня не задела, собираясь уничтожить Мэнси. А присмотреться, понять, разобраться сперва не могла. Я призвала стихию, успокаиваясь и становясь беспристрастной. Лед зачастую помогал. И сейчас следовало не идти на поводу эмоций, а действовать согласно правилам. Любой угрозе — не место рядом с людьми. Скарт, Хиалш, уйдите, наконец. Нам не нужны свидетели. Это не просьба. Мужчины переглянулись, они не хотели покидать нас, однако все же поступили разумно, удалились. а я еще некоторое время стояла молча пока маг жизни не закончил заживлять раны и тоже не последовал за ними вики являлась всеобщей любимицей она с самого детства поражала и умиляла, но изредка переступала черту за которую заходить категорически не следовало наш отец лед я его преемница никому не позволено противоречить И оспаривать мои слова на людях, и сестра всегда понимала это. Сейчас же она ставила под удар мое право управлять лаграном, повышая на меня голос и тем более противясь указаниям. Иногда приходится идти наперекор своим желаниям. С родными людьми сложнее всего. За них болит душа. Но бывают случаи, когда лучше наступить на горло, чтобы сохранить. «Честь семьи! Ее и мое имя! Нашу репутацию!» «Вики, ты уже все поняла!» Сестра поднялась на ноги, слегка покачнулась, однако тут же выпрямилась. «Ты должна желание, помнишь?» «Не в этом случае!» — отрицательно замотала я головой. Я не только продержалась в том сражении пятнадцать минут, но я одержала победу. Ты мне должна. Человек обесценивается, если не держит свое слово, — повторила она недавно сказанную мной фразу. Люди не поймут. Гранч — очень опасное существо. Аннет, я не позволю убить Мэнси. Отчеканила Вики каждое слово. Ноги еле держали ее, однако сестра продолжала делать вид, будто сильна и может простоять возле черной твари немыслимо долго, упертая. «Вики, отец на грани смерти, не огорчай его!» «Не приплетай сюда папу!» — зашипела она, и Гранч встал рядом. Снова загорелись алым части его тела, словно он собрался в любую секунду атаковать. «Подобному животному нет места среди нас. Даже в клетке, Гранч опасен. Ты хоть представляешь, на что это существо способно?» «Да, представляю. Я сегодняшнюю ночь помню смутно, но одно знаю точно. Без Мэнси меня здесь не было бы». Только не надо. Разве я умею видеть в темноте? И укусно на ноге явно скрабла. Подумай, Аннет, головой, Они тысячелетними убеждениями, как твоя младшая сестра справилась бы со своей никчемной искрой с морозным монстром. Скольких бы я уничтожила. Пойми, без Мэнси со мной пришлось бы попрощаться. «Не верю. Гранч не станет спасать человека. Не известен ни один случай, чтобы грозные убийцы вдруг превращались в ручных зверьков. Дикость!» «Может, ты сильно ударилась головой, раз убеждена в его преданности?» Свое желание я озвучила. Устало заговорила она и повела головой, будто почувствовала приступ слабости. Хотелось помочь ей». Однако сестра не позволила бы, да и рядом находилась черная отродье, оголившая на меня ряд треугольных зубов. «Слово держать будешь?» «Эли Аннет Грейрос отказывается от обещания?» Сказала Вики громче обычного, чтобы нас услышали мужчины, продолжающие защищать пещеры. «Хорошо. Убивать Гранча не буду». Но я оставить его здесь не позволю. Посади эту тварь в клетку, сама же отоспись. Обсудим все, когда будешь думать головой, а не эмоциями. Я сжала кулаки всеми силами, сдерживая негодование и желание отругать Вики за опрометчивый поступок. Нас не поймут. Нас осудят. Но пришлось в очередной раз уступить. Сестренка. Почему ты не понимаешь, что ступила на зыбкую тропу?